подвергается. В воздухе висели тучи пыли. Внизу слышны удары падающих камней. Стены дрожали, куполы мостик, прикрепленные к нему, вздрагивали корчились. Я представил себе, как вздымаются волны далекой Тассы. Как в нее рушатся утесы Сардара, Вальтаи и Тентиса. Рушатся горы и воздвигаются новые. Обширные поля сатарна раскалываются, падают башни городов. Аграды из черных бревен Окружающая Сардар разрывается в сотнях мест. Я представлял себе панику в городах гора, раскачивающиеся корабли в море, паническое бегство диких животных. Из всех людей только я нахожусь вместе где началось все это опустошение. Только я смотрю на виновника этих разрушений, золотого разрушителя планеты. «Бей!» — сказал я. «И покончим с этим!» Сарм поднял стольной стержень, Я ощутил в ее позе смертоносно решимый. Все золотые волоски застыли неподвижно. Сейчас длинный стержень свистнет и обрушится на мое тело. Я скорчился с мечом в руке и ждал удара. Но сар не ударил. К моему удивлению, он опустил стержень и застыл, будто напряженно к чему-то прислушивался. Антенны его дрогнули и напряглись, но не застыли. Все чувствительные волоски заколебались. Тело его неожиданно расслабилось. Убей его, сказала. Убей его. Я подумал, что это он себе, чтобы покончить со мной. Но почему-то тут же понял, что это не так. Потом тоже почувствовал что-то и обернулся. За мной, поднимаясь по узкому мостику, перебирая своими шестью маленькими конечностями, Медленно, переваливая золотым куполообразным телом, со ступеньки на ступеньку двигался золотой жук, которого я видел внизу. Грива на его спине поднялась, как антенна. Ее волоски странно мягко шевелились, как шевелятся подводные растения в холодных течениях моря. До меня донесся наркотический запах от этой поднятой извивающейся гривы. Хотя я стоял высоко в свежем воздухе, на вершине купола. Стальной пруд выпал из конечности сарма. Скользнул по выпуклой стене купола и с грохотом упал далеко внизу. «Убей его, Кэббет!» — послышалось из переводчика Сарма. «Убей его, Кэббет! Пожалуйста!» Царь-жрец не мог пошевелиться. «Ты человек!» — доносилось из переводчика. «Ты можешь его убить! Убей его, Кэббет! Прошу тебя!» Я отстранился, вцепившись в перила. «Нельзя!» — сказал я Сарму. «Великий грех убивать золотого жука!» Мимо меня медленно протиснулось большое куполообразное тело под сросшимися крыльями, вытягивая к сарму антенны, открывая трубчатые челюсти. «Кэббот», — послышалось из переводчика. «Так люди используют инстинкты царей-жрецов против них самих», — сказал я. «Кэббот! Кэббот! Кэббот!» — из преобразователя. И тут, к моему изумлению, когда золотой жук приблизился к сарму, Царь-жрец опустился на все конечности, будто встал на колени, и неожиданно погрузил лицо и антенны в гриву золотого жука. Я видел, как трубчатые челюсти пронзили грудь царя-жреца. Облако пыли повисло между мной и этой парой, застывшей в объятиях смерти. А купол ударялись камни с грохотом обрушились вниз. Весь купол и мостик, казалось, приподнимаются и вздрагивают. Но вцепившиеся друг в друга существа не обращали на это внимания. антенны Сарма погрузились в гриву золотого жука. Его хватательные крючки гладили золотистые волоски гривы. Он даже пытался слизывать их выделение. «Радость!» – донеслось из переводчика Сарма. «Радость! Радость!» Я не мог не слышать звуков всасывания. Это работали челюсти золотого жука. Я понял, почему золотым жукам разрешалось жить в рои, почему цари-жрецы не уничтожали их, хотя это означало их собственную смерть. Должно быть, волоски золотого жука, покрытые наркотическими выделениями, давали царям-жрецам достойную компенсацию за тысячелетия аскетических поисков разгадок научных тайн. Приводили к прекрасной кульминации эти долгие-долгие жизни, посвященные рою его законам, обязанностям и усилениям его могуществу Я знал, что у царей-жрецов мало радости, и теперь понял, что самая большая среди них – это смерть. Один раз Сарм, великий царь-жрец, невероятным усилием воли оторвал голову от золотых волосков и посмотрел на меня. «Кэббот», – донеслось из переводчика. «Умри, царь-жрец», – негромко сказал я. Последнее, что я услышал из транслятора Сарма, было слово «радость». В последней смертельной судороге Сарм вырвался из объятий золотого жука, тело его распрямилось на все великолепные двадцать футов роста. Так он стоял на мостике, на вершине большого купола, а под ним ревел и гудел энергетический центр царей-жрецов. В последний раз Сарм огляделся, антенны его обозревали величие рой Потом он покачнулся, сорвался с мостику, Упал на поверхность купола и скользнул на обломке внизу. Раздувшийся медлительный жук медленно повернулся ко мне. Одним ударом меча я разрубил его голову. Ногой столкнул его тело с мостика и смотрел, как оно скользит по стене купола и как тело сарма падает вниз. Я стоял на вершине купола и смотрел на гибнущий рой. Далеко внизу у входа я видел золотые фигуры царей-жрецов. Среди них был и миск. Я повернулся и начал спускаться. Глава 32. На поверхность. Это конец, сказал миск. Он лихорадочно работал у контрольных приборов. Его антенны напряглись, читая показания стрелок запахов. Рядом работали другие царежицы. Я посмотрел на разбитое золотое тело сарма, лежавшее среди обломков на полу полускрытые тучами пыли. Услышал, как появилась рядом девушка и обнял плечи Вики истрева. «Нам потребовалось время, чтобы пробиться к тебе», сказал Миск. «Но теперь уже поздно». «Планета?» спросил я. «Рой, мир», ответил Миск. Пузырящаяся масса под куполом начала прожигать его. Послышался треск. Плились ручейки густого шипящего вещества. Они, как голубая лава, Протискивались с трещиной купола. На внешней поверхности купола образовывались капли того же вещества. «Мы должны уходить отсюда», — сказал Миск. «Купол расколется». Он указал на стрелку показателя запаха. Я, конечно, ничего не мог понять. «Пошли», — послышалось из переводчика Миска. Я поднял Вику и понес ее из рушившегося помещения. За нами торопились старые жрицы и сопровождавшие их люди. Я повернулся только один раз и увидел, как миск склонился к телу сарма, лежащему среди обломков. Послышался громкий треск. Стена купола раскололась, и оттуда полился поток густой раскаленной жидкости. А миск по-прежнему возился у тела сарма. Пурпурная масса приближалась к царю-жрецу. Быстрее закричал я ему. Но царь-жрец не обращал на это внимания пытаясь сдвинуть большой каменный блок, прижавший одну из конечностей мертвого сарма. Я опустил Вику на груду камня и побежал к миску. «Идем!» — я постучал кулаком по его груди. «Быстрее!» «Нет!» — ответил миск. «Он мертв. Оставь его!» «Он царь-жрец!» — сказал миск. Голубая лава приближалась шипением. Мы вдвоем подняли камень, миск нежно поднял разбитое тело сарма, и мы заторопились к отверстию а голубая, шипящая, раскаленная жидкость поглотила то место, где мы только что стояли. Миск, несущий Сарма, остальные цари-жрецы и люди, включая нас с Викой, выбрались из энергетического центра и направились к комплексу в середине прежней территории Сарма. «Почему?» – спросила Миска. «Потому что он царь-жрец». «Он предатель», – сказал я. «Он изменил Рою, он коварно убил бы тебя». А теперь он уничтожил ваш рой и всю планету. «Все равно он царь-жрец», — ответил Миск, и нежно коснулся антеннами разбитого тела Сарма. И он перворожденный, его любила мать, сзади раздался сильный взрыв. Я понял, что купол не выдержан, и теперь весь энергетический центр разрушен. Туннель, по которому мы шли, подпрыгнул и загнулся у нас под ногами. Мы подошли к проходу, который миск, царежицы и люди прорубили сквозь обломки. Прошли по нему и оказались в одном из больших комплексов. Было холодно, и все люди, включая меня, дрожали в своих коротких пластиковых одеяний. «Смотри!» — крикнула Вика, указывая вперед. И мы все увидели высоко вверху, наверное, в миле над нами, открытое голубое небо гора. Большая щель, с краев в которой все еще падали камни, появилась в потолке Роя. Прорезала многочисленные пласты над ней пока сквозь отверстие не стало видно прекрасное голубое небо мира наверху. Многие люди громко закричали от удивления. Они никогда не видели неба Цари-жрецы заслонили свои антенны от яркого солнечного света. И мне вдруг пришло в голову, почему цари-жрецы так зависят от людей, так нуждаются в них. Они не выносят солнечных лучей. Я посмотрел на небо и понял, какой была боль и радость ночного полета. Его крылья, сказала мать, как потоки золота. «Как оно прекрасно!» – воскликнул Вика. «Да, прекрасно!» – согласился я. Я вспомнил, что уже 9 лет девушка не видела небо. Обнял ее за плечи и держал, а она плакала, обратив лицо к далекому небу. В этот момент из-за угла ближайшего здания показался один из кораблей Миска. На нем был Алка в сопровождении своей женщины. Корабль приземлился рядом с нами. Через мгновение появился второй, с Збота, с ним тоже была женщина. Пришло время каждому выбирать место смерти, сказал Миск. Цари-жрицы, конечно, не покинут Ройк. К моему удивлению, большинство людей, в основном те, кто вырос в рое и считает его своим домом, тоже пожелали остаться. Другие, однако, охотно садились на корабли, чтобы улететь в отверстие вверху. «Мы уже вылетали много раз», – сказал Алка, – «и другие корабли тоже, потому что рой в десятки мест разбит и открыт под небом». «Где ты хочешь умереть?», – спросила Вика Истрева. «Рядом с тобой», – просто ответила она. Алка и Бата, как я и ожидал, передали свои корабли другим пилотам, потому что намерены были остаться в рове. Их женщины, к моему удивлению, добровольно решили остаться рядом с мужчинами, которые надели им на шеи золотые ошейники. Я увидел вдалеку куска. Алка и Бата, в сопровождении своих женщин, пошли к нему. Они встретились в стоярдах от меня, и я видел, как царь-жрец положил передние конечности на плечи людей они стояли и ждали конца роя. «Наверху нет безопасности», — сказал миск. «Здесь тоже», — ответил я. «Верно», — согласился миск. В удалении раздался глухой взрыв. Мы услышали грохот обвала. «Гибнет весь рой», — сказал миск. Я увидел слезы на глазах людей. «Неужели мы ничего не можем сделать?» — спросил я. «Ничего», — ответил миск. Вика посмотрела на меня. «А ты где хочешь умереть, Кэббет?» Я увидел, что последний корабль готовится к полету вверх, в отверстие в крыше комплекса. Хорошо бы выбраться на поверхность, под голубое небо, взглянуть на зеленые поля за черным сардаром. Но я сказал. «Я решил остаться с Миском, моим другом». «Хорошо», — сказала Вика, прижимаясь головой к моему плечу. «Я тоже остаюсь». — Кое-что из твоих слов не переводится, — заметил миск, нацелив на меня антенны. Я посмотрел в большие золотые глаза миска. На левом виднелся беловатый шрам. Сюда попала Лиза Весарма в битве в помещениях матери. Я даже не мог сказать ему, что чувствую, потому что в его языке нет нужных слов. — Я сказал, что хочу остаться с тобой. Между нами роевая правда. — Понимаю, — сказал миск и легко прикоснулся ко мне антеннами. Правой рукой я слегка сжал чувствительный отросток, лежавший на моем левом плече. Мы вместе смотрели, как медленно поднимается последний корабль, как он белой звездочкой исчезает в голубизне снаружи. Куск, Алка, Бата и их женщины пошли к нам через обломки. Мы стояли на неровных, сдвинувшихся камнях площади. Справа, на одной стене, в каскадах искр, Зарвалось несколько шаров ламп. Искры летели вниз и гасли, не коснувшись пола. Несколько камней обрушились сверху. Они падали на крыши здания и пробивали их, разбивались на улицах. Пыль затянула комплекс. И я полой платья закрыл лицо Вики, чтобы защитить его. Тело миска было покрыто пылью. Пыль набилась мне в глаза и в горло. Я улыбнулся про себя. миск занялся очисткой. Мир может рушиться вокруг, но он не забудет о необходимости причесаться. Вероятно, пыль очень мешает им действует на чувствительные волоски. К несчастью, сказал мне Алка, вторая энергетическая установка еще не завершена. Миск прекратил причесываться. Куск тоже уставил антенны на Алка. Что за вторая установка, спросил я. Установка Мулов, ответил Алка. Ее устроили 500 лет, готовя восстание против царей-рецов та да, подтвердил бата ее построили инженеры мулы выучившиеся у царей жрецо они в течение столетий собирали ее из украденных деталей в далеком районе старого роя я об этом не знал сказал миг цари жильцы недооценивали мулов заметил волка я горжусь своими детьми сказал куск мы не инженеры ответил алка да согласился куск новые люди «Очень немногие из мулов знали об этой установке», — сказал бата «Мы сами об этом не знали, пока к нам в войне не присоединилось несколько техник «А где эти техники сейчас?» — спросил я. «Работают?» — ответил Алка. «Я схватил его за плечи. Можно ли ввести установку в действие?» «Нет», — сказал Алка. «Тогда почему они работают?» — спросил Миск. «Это по-человечески», — ответил бата «Глупо», — заметил Миск. «Но по-человечески», — повторил Бата. «Да, глупо», — снова сказал Миск, и антенны его согнулись, но потом он мягко коснулся ими плеча бота желая показать, что не хотел его обеять. «А что нужно?» — спросил я. «Я не инженер», — ответил Алка. «Не знаю». Он посмотрел на меня. «Но это имеет какое-то отношение к силам мура «Это тайна хорошо охранялось царями-жрецами», — сказал Бата. Миск задумчиво поднял антенны. «У нас есть деструктор Ура, который я соорудил в ходе войны», послышалось из его переводчика. Они с Курском быстро соприкоснулись антеннами и мгновение держали их вместе, потом разъединили. «Компоненты деструктора можно переналадить», продолжал Миск. «Но маловероятно, чтобы силовая петля замкнулась удовлетворительно». «Почему?» спросил я. «Во-первых», сказал Миск. Энергетическая установка, сооруженная мулами, вероятно, чрезвычайно неэффективна. Во-вторых, она сооружалась из частей, которые крали много столетий, и поэтому вряд ли их удастся совместить с частями деструктора. Да, согласился Куск, его антенна угнетена в бисле. Вероятность не в нашу пользу. Огромный камень упал с крыши и как большой резиновый мяч проскакал мимо нас. Вика закричала и теснее прижалась ко мне. Миск и Кузк больше, чем когда-либо начали раздражать меня. «Есть ли хоть какой-нибудь шанс?» – спросил я у миска. «Может быть», – ответил миск, – «потому что я сам не видел их установку». Но по теории вероятности подхватил куск шансов нет. «Шанс есть, но исключительно малый», – размышлял миск, – расчесывая чувствительные волоски. «Согласен», – признался куск «Я схватил миска, чтобы остановить это бесконечное расчесывание». Если есть хоть какой-то шанс, — закричал я, — нужно попробовать. Миск посмотрел на меня, и его антенны удивленно приподнялись. — Я царь-жрец, — сказал он. Вероятность такова, что царь-жрец, как разумное существо, за это не возьмется. — Но ты должен взяться, — закричал я. Еще один камень упал в стоярдах от нас и проскакал мимо. — Я хочу умереть с достоинством, — сказал Миск. Мягко отбирая у меня переднюю конечность и возобновляя расчесывание. Царю-жрицу не полагается суетиться как человеку, бороться, когда нет никакой надежды на успех. Если не ради тебя самого, сказал я, то ради людей, в я из-за его пределами. У нас единственная надежда на вас. Миск перестал расчетывать волоски и посмотрел на меня. «Ты этого хочешь, Терл Кэббетт?» спросил он. — Да, — ответил я. — А Куск посмотрел на Алка и Бота. — Вы тоже этого хотите? — Да, — сказали Алка и Бота. И в этот момент в облаках пыли я увидел в 50 ярдах от нас крухлое кубообразное тело одного из золотых жуков. Почти одновременно Миска и Куск подняли свои антенны и задрожали. — Нам повезло, — послышалось из преобразователя Куска. «Да», — согласился миск, — «теперь не нужно отыскивать золотого жука». «Вы не должны сдаваться золотому жуку», — закричал я. Я видел, как антенны миска и куска повернулись в сторону золотого жука. Видел, как жук остановился, как начала подниматься его грива. Я ощутил странный наркотический запах. Я выхватил меч, но миск мягко схватил меня за руку не позволил наброситься на золотого жука и убить его. «Нет», — сказал он. Жук подполз ближе, и я увидел, что его грива развивается, как подводное растение, захваченное течением. «Ты должен сопротивляться», — сказал я миску. «Я умру», — ответил миск. «Не отравляй мне эту радость». Куск сделал шаг к жуку. «Ты должен бороться до конца», — крикнул я. «Это конец», — послышалось из переводчика миска. «Я старался. А теперь я устал». Прости меня, терл Кэббет. «Так хочет умереть наш отец?» спросил Алка у Куска. «Вы не понимаете, дети мои», ответил Куск. «Что значит золотой жук для царей-жрецов?» «Мне кажется, я понимаю», воскликнул я. «Но вы должны сопротивляться». «Неужели ты хочешь, чтобы мы погибли с занятой бесполезной работой, умерли глупцами, лишенными последних радостей золотого жука?» спросил Миск. Да, воскликнул я. Так не поступает царь жицы. Так пусть отныне они так поступают, крикнул я. Миск примился. Его антенны развивались. Все тело дрожало. Он стоял дрожа в облаке пыли среди падающих обломков, смотрел на собравшихся вокруг людей, на приближающегося золотого жука. Прогони его, послышалось из транслятора Миска. С криком радости я устремился к золотому жуку. И Вика, Алка, Бата и их женщины присоединились ко мне. Мы пинали жука, толкали его, отскакивали от его трубчатых челюстей, бросали в него камни и, наконец, отогнали. Потом вернулись к Миску и Куску, которые стояли, соединив антенны. «Отведите нас к установке мулов», — сказал Миск. «Я вам покажу», — воскликнул Алка. Миск снова повернулся ко мне. «Я желаю тебе добра, Терл Кэббер, человек», — сказал он. «Подожди», — ответил я, — «я пойду с вами». «Ты ничем не можешь помочь», — сказал он. Антенны миска наклонились ко мне. «Стой на ветру и снова взгляни на небо и солнце». Я поднял руки, и миск осторожно коснулся моих ладоней антеннами. «Желаю тебе добра, миск», — царь-жрец сказал я. Миск повернулся и ушел сопровождении Кузка и остальных. Мы с Викой остались одни в разрушающемся комплексе. На мгновение показалось, что вся крыша над нами раскололась и обвисла. Я схватил Вику на руки и побежал. С невероятной легкостью мы как будто плыли по направлению к туннелю и, оглянувшись, я увидел, что крыша медленно обваливается, как каменная снегопа Я ощущал изменения в силе тяжести планеты. Может быть, скоро она расколется, превратится в полевой пояс в нашей системе. А пояс этот изогнется гигантской спирали как падающая птица, ринется в недра пылающего солнца. Вика у меня на руках потерял сознание. Я бежал по туннелям, не представляя себе, что делать дальше. И оказался в первом комплексе, из которого впервые бросил взгляд на рой царей-жрецов. Двигаясь как во сне, касаясь пола через 30-40 ярдов, Я по рампе поднимался к лифту и увидел только темную открытую шахту. Дверь была сломана, и в шахте валялся мусор. Висящих тросов не было, и в полусотни футов ниже я видел разбитую крышу лифта. Похоже, мы застряли в рове. И тут я увидел в 50 ярдах еще одну дверь, только меньшую. Одним медленным долгим прыжком я оказался у этой двери нажал кнопку сбоку от нее. Дверь открылась, и я влетел внутрь, нажал самую верхнюю кнопку в ряду. Дверь закрылась, и лифт быстро пошел вверх. Когда она снова открылась, я увидел зал царей-жрецов, хотя огромный купол над ним теперь был разбит, и части его упали на пол. Я нашел лифт, которым пользовался Парп, врач из мой хозяин в первые часы пребывания в рои царей-жрецов. Я вспомнил, что Парп вместе с Куском отказался подвергать меня имплантации и вступил в подпольную организацию сопротивления сармы Когда он в первый раз разговаривал со мной, как я теперь понял, он находился под контролем царей-жрецов. Его контрольная сеть была активирована, и слова и действия диктовались, по крайней мере, в основном, из смотровой комнаты. Но теперь смотровая комната, подобно большей части Роя, разрушена, и даже если бы она была цела, Теперь некому активировать сеть. Отныне пар будет собственным хозяином. Вика по-прежнему без сознания лежала у меня на руках. И я укутал ее в полы одежды, чтобы защитить лицо, глаза и горло от пыли. Я направился к трону царей-жрецов. «Приветствую тебя», — Кэббот произнес голос. Я поднял голову и увидел Парпа, который спокойно сидел на троне, попыхивая трубкой. «Ты не должен здесь оставаться», — сказал я ему, с беспокойством поглядывая на обломки купола. «Мне некуда идти», — ответил Парп, удовлетворенно пыхтя трубкой. Он откинулся назад. Клуб дыма вырвался из трубки, но не поплыл, а буквально устремился вверх. «Хочу насладиться последними затяжками», — сказал Парп. Он благосклонно взглянул на меня, проплыл две три к ступени и встал рядом. Поднял край покрова, который я натянул на лицо Вики. «Она прекрасна», — сказал Парк. «Очень похожа на мать». «Да», — согласился я. «Хотел бы я знать ее получше», — Парк улыбнулся. «Я недостойный отец для такой девушки». «Ты очень хороший и храбрый человек», — возразил я. «Я маленький, некрасивый и слабый», — ответил он. «И правильно моя дочь меня презирала». Я думаю, сейчас она бы не стала тебя презирать. Он улыбнулся и снова закрыл ее лицо. Не говори ей, что я ее видел. Пусть забудет глупого Парпа. Как мячик он подпрыгнул, взлетел вверх и снова уселся на троне. Ударил по ручкам трона и от этого движения чуть не полетел вверх. Зачем ты сюда вернулся, спросил я. Чтобы еще раз посидеть на троне царей жрецов, с усмешкой ответил Парп. «Но зачем?» «Может, тщеславее», — сказал Парк. «А может, воспоминания». Он снова хихикнул, глаза его с усмешкой устремились на меня. «Но главным образом, потому что я считаю это самым удобным сидением во всем Сардаре». Я рассмеялся. Потом посмотрел на него. «Ты ведь земли!» «Очень-очень давно», — ответил он. «Так и не привык сидеть на полу». Он снова захихикал. Колени не сгибается Ты англичанин? — Да, с улыбкой, — сказала он. — Привезен в путешествие приобретение? — Конечно. Парп с раздражением рассматривал свою трубку. Она погасла. Он начал рыться в мешочке с табаком, который висел у него на поясе. — И как давно? — спросил я. Он начал набивать трубку табаком. С уменьшением тихотения это стало нелегкой задачей. «А что ты об этом знаешь?» – спросил Парк, не глядя на меня. «Я знаю о стабилизирующей сыворотке». Парк посмотрел на меня, придерживая пальцем табак в трубке, чтобы он не улетел. «Триста лет», – сказал он, и снова обратил все внимание на трубку. Он пытался затолкать в нее табак, но получалось плохо, потому что маленькие коричневые частички все время отделялись и всплывали на трубку Наконец, им удалось набить достаточно, чтобы они держали друг друга. И он пустил струю пламени из серебряной зажигалки. «Где ты взял табак и трубку?» – спросил я. «Потому что на горе ничего подобного нет». «Как ты понимаешь», – ответил Парк, – «эту привычку я приобрел на земле. И так как я несколько раз в качестве агента царей-жрецов возвращался на землю, мне удавалось потакать ей. С другой стороны, в последнее время я стал выращивать собственный табак внизу, в роя под лампами. Полом я под ногами подскочил. Трон накренился, потом встал на место. Пар показалось больше беспокоить трубкой, которая грозила снова потухнуть, чем раскалывающийся рядом мир. Наконец, ему удалось справиться с трубкой. «А ты знаешь, — спросил он меня, — что это Вика отогнала золотых жуков, когда Сарм послал их армию на миск?» «Нет, — ответил я, — не знал». «Смелая девчонка!» «Это я знаю, — сказал я. Действительно, замечательная и красивая женщина!» Парпу как будто понравились мои слова. «Да, я тоже так считаю», — сказал он. И печально добавил. И мать у нее была такая же. Вика зашевелилась у меня на руках. «Быстрее!» — сказал Парп, — будто чего-то испугался. «Унеси ее отсюда, пока она не пришла в себя. Она не должна меня видеть. Почему?» потому что она меня презирает, а я не вынесу ее презрение. Думаю, нет. Иди, просил он, иди. Покажи мне дорогу. Парп торопливо выбил трубку о ручку трона. Пепел и невыкуренные крошки табака повесли в воздухе, как дым, а потом разлетелись. Парп сунул трубку в сумку. Он проплыл с трона на пол и, касаясь поверхности через каждые двадцать ярдов, направился к выходу. Иди за мной, сказал он. Держа Вику на руках, я последовал за Парпом, чья одежда вздымалась и опадала на ходу, как будто он плывет в воде. Скоро мы достигли стальной двери. Парп повернул ручку, и дверь поднялась. Я увидел, как снаружи два снежных,